В жестокой драке он побывал, наверное, около месяца назад. Благодаря загару, который наверняка скрывал отметины, оставшиеся от других столкновений, его кожа напоминала кованную медь и резко контрастировалась с синевой его глаз. Эти глаза словно облили ее жидким льдом. Когда он увидел у погрудочных ворот полдюжины мужчин, проверяющих сотрудников музея, и заставил их с Ковальски повернуть обратно, — Что-то здесь не так, — проговорил он. Прежде чем они ретировались, Элизабет успела рассмотреть погрузочный док. Огромное помещение было освещено мигающим светом флуоресцентных ламп, заставлено высокими полками с чистящими средствами, а также товарами для магазинчиков и ларьков, торговавших под маркой музея. Единственный электропогрузчик одиноко примостился рядом с подъемными механизмами, которые использовались при доставке особо тяжелых музейных экспонатов. Подъемные стальные ворота справа были открыты, и на фоне тусклого дневного света вдоль них живым кордоном выстроились мужчины в черной форме спецназа. Под непрекращающееся завывание сирены оповещавший о срочной эвакуации. Они обыскивали каждого рабочего и служащего музея, который хотел покинуть здание этим путем. В нескольких шагах от ворот стоял, наблюдая за всем этим, узкоплечий мужчина в синем костюме. Видимо, именно он возглавлял здешнюю торговую сеть. Грей потащил ее обратно по коридору, Элизабет поправила на плече сумку, на ней красовался логотип музея, а внутри покоился странный череп, который ее отец зачем-то спрятал в музейном хранилище. При мысли об отце Элизабет почувствовала тупую боль в груди, и ей захотелось плакать. Однако она подавила эмоции, сказав себе, что сейчас не самый подходящий момент оплакивать утрату. «С лестницы», Находившийся дальше по коридору, в противоположном от погрузочной зоны направлении, послышался громогласный голос, приказавший обыскивать каждый уголок. По ступеням загрохотали тяжелые ботинки. Грей остановился и повернулся к Элизабет. «Отсюда есть еще какой-нибудь выход?» Она кивнула. «Служебные тоннели. Мы только что прошли мимо входа в них». Грей смерил Элизабет взглядом своих ледяных глаз, словно пытаясь оценить ее знания и компетентность. Она повела их обратно. Некоторые сотрудники устраивают там перекуры. Элизабет виновата взглянула на Грея. Она сама понимала, что надо бы бросить курить. Однако вредная привычка оказалась полезной в плане завязывания дружеских отношений с другими исследователями, в результате чего возникло нечто вроде тайного клуба курильщиков. Оплатой за такое удовольствие был всего-то риск заполучить эмфизему или рак легких. В здании музея курить, разумеется, запрещено. Опасность, возникновения пожара и все такое прочее, но там, внизу, сплошной камень и трубы отопления, так что гореть нечему. Элизабет подвела их к двери без каких-либо надписей, и отперла ее своим электронным ключом-карточкой. За дверью начиналась лестница. Крашенные цементные ступени, вдоль которых тянулись металлические перила, уходили вниз, делая резкие повороты. Раньше, чем они успели войти, их внимание привлекло низкое рычание, послышавшееся со стороны погрузочной зоны, и все трое посмотрели туда. В тридцати ярдах дальше по коридору показался приземистый хищный силуэт животного — немецкая овчарка. На собаке, как и на людях, был черный комбинезон, а от ошейника тянулся поводок. Однако человека на другом его конце еще не было видно. Элизабет застыла. Собака увидела их и рванулась вперед. Поводок натянулся струной. «Вперед!» — потропил Грей. Втолкнул Элизабет в открытую дверь и последовал за ней. Его громадный напарник валился туда же. Внутри было тесно и душно. Система кондиционирования воздуха до этих подвальных помещений не доходила. Единственным источником света служила тусклая лампочка, забранная металлической сеткой.